Глава шестая. Максим. С некоторых пор я стал регулярно заниматься плаванием. Как и всегда, поехал в бассейн с раннего утра. Есть что-то особенное в том, чтобы проснуться в четыре утра, когда, кажется, спит весь мир, выпить подрящую чашку кофе и, проехав по сонному городу, окунуться в прохладную воду, проплыть несколько раз туда-обратно, отрешившись от всех мыслей, почувствовать себя живым и наполненным энергией и новыми силами. Такие минуты понимаешь, что отвоёвываешь у жизни драгоценные минуты здоровья. В противоположность тому, как разбазаривал его на кутежи и пьянки. Конечно, часть друзей сразу исчезла с горизонта, когда я изменил образ жизни. Все же у людей должны быть общие интересы, чтобы проводить время вместе. Но те, кто остался, добавили себе лишних очков в копилку моего к ним доверия. Настоящим друзьям важно, что-то из-за нетрудоспособности выпал из жизни и бизнеса, полностью изменил его направление. Настоящие друзья все поняли и поддержали. Не осудили, а наоборот, сами призадумались, правильный ли путь избрали. Но прошлая жизнь порой напоминает о себе. Предпочитаю ходить утром в бассейн, еще и по той причине, что в это раннее время здесь не встретишь молодых придурков или безмозглых девиц, которые бы стали пялиться на мои шрамы на спине, показывать пальцами и тупо ржать. Пару таких раз хватило, чтобы заработать комплексы. Но возрастные любители растрясти животы порой встречаются. Один из них — бывший хороший приятель, Владелец сети супермаркетов, турецкий Борис Сергеевич по прозвищу Турок. Точный, смуглый, чересчур волосатый. На заплывшем лице нелепая полоска усиков. Над недовольным изгибом губ почти черные глаза смотрят с лукавым прищуром. Перекинувшись парой малозначительных фраз, мы прошли в душевую. Турок вежливостью не страдал, окинув меня взглядом, зацокл языком. — Хорошо тебя за дело. Клуб жалко, только ведь открылись. Но ничего, дом — это кирпичи и цемент, главное, что жив остался. Какие планы? фигней, долго заниматься будешь? — В смысле? — Да слышал, что ты деньги собираешь на благотворительность. Дело это, конечно, хорошее, но тебе не идет, Макс, — сообщил он с видом знатока. — А кому идет? уставился я на него, нахмурив брови. — Ну, тёткам всяким престарелым, которым заняться нечем. А ты парень молодой и с таким талантом. Какие девочки от тебя шли, ммм, закачаешься? — Промычал он от удовольствия, как на подбор. Чистенький, с наивными глазами и верой в большую любовь. Помню, вот та рыженькая, с огромными буферами из Украины. «Борис Сергеевич, вы меня сейчас с сутенером не перепутали?» Угрожающе двинувшись к Порову, стоящему с плотоядной ухмылкой на лице, я сжал кулаки. Нет, драться не собирался, но намерение продемонстрировал. Турок поменялся в лице, сменив радушее на недовольство. «А что я такого сказал?» Твои клубы, агентства, фотостудии у всех прочно ассоциировались с конвейером чистых молоденьких девочек, готовых ради денег и карьеры на многое. Что не так? Один аукцион чего стоит? Жаль, вы с партнерами таким больше не занимаетесь. От упоминания рокового аукциона зашумело в ушах, а глаза застлала черная пелена. Придурок с наглой ухмылкой стал расплываться перед глазами, а от самого себя прежнего затошнило так, что захотелось немедленно выдрать себе из памяти целый кусок. Но это, блядь, невозможно, и такие, как турок, будут встречаться на пути и причмокиваясь сальными кубами напоминать, что когда-то я, по сути, торговал живой плотью. Сейчас это звучит так странно, чужеродно, что не понимаю, как мог до такого додуматься. Как можно вообще прийти к подобному, будучи в здравом уме и памяти? Нет, стоящий предо мной мужчина не виноват ни в чем, и глупо думать, что, вмазав ему сейчас, я чего-то добьюсь но сжатый кулак помимо воли поднимается и смачно с хрустом врезается в потное лицо. — А, ты мне нос сломал! — заорал турок, свалившись на холодный кафель и прижимая к лицу ладони. Кровь сочилась по ним, а я потирал с костяшки, ощущая, как стало хорошо. Я заткнул этого жирного скота. — Нет, проблему я не решил. Прошлое не стер, но зато показал ему, что таких разговоров не потерплю. Пусть ищет себе девок для перепихона в других местах перешагнув через вытянутые ноги турецкого, вышел из душевой и, одевшись, поехал домой, где нырнул под тёплое одеяло к ещё спящей лони. «Боже, какой ты холодный! Ужас!» — простонала она, ёжись от озноба. «В такую рань я обычно только спать ложусь после автопати». «Интересно, девки пляшут». со смешком я откинулся на подушку, рассматривая потолок. «Да чего у нас разная жизни не находишь? Расскажи, а зачем ходить на эти автопатии? Отработала пока кассе домой, не? — Ну ты чего, Максим? — удивилась Илона, искренне не понимая моей неосведомленности. — Ты что ли никогда не видел фотки в соцсети в моем профиле? Я там в обнимку с Джиджи, Джиджи, джи, -Джи Беллой, Что, не знаешь, кто это? — удивилась она, заметив, как непонимающе смотрю на нее. — Ну, топовые модели. Последними топовыми моделями для меня остались Шифер и Кроуфорд. И это Наоми Кэмпбелл. «Ну ты чего? Сейчас у Кроуфорд уже дочка и сын модели. Кая Гербер. Ты что, не слышал?» «Вот видишь, как наши жизни далеки друг от друга. Выдал я очевидный факт. Хочу это исправить». «Серьезно? И как же?» «Например, поехать посмотреть, как ты работаешь. Ты в каком показе завтра участвуешь?» «Макс, ты не заболел? Простудился, наверное, пока из бассейна в машину мокрый шел?» «Почему сразу заболел? Ты моя девушка. Я хочу знать, чем ты живешь с лет». «Это необычно», — задумчиво протянула Илона, а потом мечтательно улыбнулась. «А вообще, это отличная идея. Поедем вдвоем, с девочками тебя своими познакомлю. Будет классно. Правда, я маму обещала твою на неделю моды взять. Ей полезно будет вырваться. Реально, ты здорово придумал, Макс. Я тебя так люблю». Накинулась она с поцелуями, а потом, как будто ее осенило, подскочила с места и кинулась к сумке. Расскажу девам в соцсети. Кстати, я там заказала на утро французский завтрак. Хочу сфоткаться на фоне твоих фотообоев на кухне. Типа я у своего любимого в гостях, он мне завтрак приготовил. Сфоткаешь меня? Я новые фильтры попробовать хочу. Из всей этой я выделил только фразу у любимого в гостях. «Илон, а мы разве не живем вместе?» Я думал... «Милый, но я, в принципе, нигде толком не живу. Я житель мира», — рассмеялась она, но, заметив мой хмурый вид, начала конючить. «Только не дуся. Я знаю, что ты взрослый мальчик, и у тебя древние представления о семье. Жена у плиты, ребенок без няни, все дела». «С чего ты это взяла?» — удивился я. ты постоянно эту вашу Алину превозносишь, жену твоего друга, что она умница и красавица, с двумя детьми справляется и работает» будто у других меньше забот, будто есть чем гордиться, когда спиногрызов нарожаешь и мужу борщи варишь. — А как друга ты зовут? — спросил я с ухмылкой, недоумевая, какая у Илона избирательная память. — Костя или Дима? — попробовала она отгадать. — Илон, ты же с моими друзьями Новый год отмечала. Я тебе про них говорю постоянно. Они мои бывшие партнеры. Напомнил я с упреком, искренне не понимая, как она могла не знать имен моих лучших друзей. Да еще и Алину не выносит. А им дружить положено, если мы поженимся. Ты что, обвиняешь меня, что друзей твоих перепутала?» Вспыхнула Илона, недовольно сдергивая со спинки стула халат и натягивая на себя. «У меня знаешь, сколько имен в голове? Банк памяти переполнен, я тебе не компьютер». «Ага, ты айфон с главной функцией фронтальная камера». Пробормотал я тихо, но она услышала. «И что? Это моя работа выглядит идеально». Воинственно выпрямившись, она хлопнула дверью спальни и прошагала на кухню. «Да, вот и поговорили». За дверью послышалось громыхание посудой, недовольное восклицание и плеск воды. Вздохнув, я поднялся и пошел мириться со своей девушкой-феминисткой. «Наверное, других сейчас и не найдешь. Это хотя бы меня любит». По ее словам. «А раз любит, прекратит заниматься глупостями и станет нормальной женой. Век модели все равно не долог. Когда-то она задумается и о семье. Может быть».